Глава 26. На следующее утро я поймал такси до пятьдесят девятой улицы и по дороге репетировал, что скажу Дэйву Маргенталеру. Чтобы заинтересовать его и при этом выиграть время, мне придется пообещать ему образец МДТ. Потом я смогу начать искать подходы к Айбен-Химкорп. Еще я надеялся, что поговорив с Маргенталером, смогу выяснить, к кому именно в Химкорп имеет смысл обращаться. На Гранд Арми Плазе я был без десяти десять и стал прогуливаться, разглядывая отель. В мыслях у меня Ван Лун и поглощение остались далеко позади, по крайней мере в тот момент. Через пять минут к обочине подкатило такси, и высокий худой мужик чуть за пятьдесят вылез оттуда. Я сразу узнал его по фотографиям, которые видел в статьях в сети. Я пошел к нему. И хотя он увидел, как я приближаюсь, но продолжал разглядывать окрестности в поисках других возможных кандидатов. Потом снова перевел взгляд на меня. «Спинола?» – спросил он. Я кивнул и протянул руку. «Спасибо, что вы приехали». Мы пожали руки. «Надеюсь, оно того стоит». У него были густые угольно-черные волосы и очки в толстой оправе. Выглядел он усталым, и выражение лица у него было виноватым. Носил он темный костюм и плащ. День был облачным и дул ветер. Я предложил было найти кофейню или пойти в дубовый зал в Плазе, раз уж мы стоим здесь. Но у Маргенталера нашелся другой вариант. «Ну что, пошли», — сказал он и направился к парку. Я притормозил, а потом догнал его. «Прогуляемся в парке?» — спросил я. Он кивнул, но ничего не сказал и не посмотрел в мою сторону бодрым шагом и в молчании мы спустились по лестнице в парк, обошли пруд, поднялись к катку вулман и в конце концов оказались на овечьем лугу. Маргенталер выбрал скамейку и мы уселись глядя на горизонт южного центрального парка. Расположились мы на открытом и неприятно продуваемом месте, но я не собирался на это жаловаться. Маргенталер повернулся ко мне и сказал: « Ладно что вы хотели сообщить Ну как я уже сказал, мдт. Что вы знаете об МДТ и откуда вы о нем услышали? Действовал он прямо и откровенно и явно собирался допрашивать меня как свидетеля в суде. Я решил, что буду играть по его правилам, пока у него остается возможность встать и уйти. Отвечая на его вопросы, я внушил ему несколько ключевых мыслей. Во-первых, что я знаю, о чем говорю. Я описал действия МДТ почти в клинических подробностях. Это его очаровало, и он разразился очередной серией вопросов, тоже подтверждающих, что он знает, о чем говорит, как минимум в отношении МДТ. Я обозначил, что могу назвать имена нескольких десятков человек, которые принимали МДТ, а потом прекратили и теперь страдают от острых симптомов отнятия. Случаев достаточно, чтобы установить четкую структуру. Я дал понять, что знаю имена людей, которые принимали МДТ и впоследствии умерли. Наконец, я сообщил, что могу предоставить образцы самого лекарства для анализа. На этом месте Маргенталер явственно разволновался. Если он сумеет поднять в суде то, о чем я рассказывал, это будет сущий динамит. Но в то же время я соблазнительно не углублялся в подробности. Если бы он ушел теперь, он унес бы с собой лишь занимательный рассказ. И именно до этого состояния я и хотел его довести. Ну, что дальше, сказал он. Каков будет наш следующий шаг?» А потом добавил с антенком презрения в голосе. «И что с этого будешь иметь ты?» Я замолчал и огляделся. Мимо пробегали спортсмены, люди выгуливали собак, гуляли с детьми, колясками. Мне надо было подогревать его интерес, не давая никакой информации, по крайней мере, пока. И надо было порыться у него в мозгах. «До этого дойдем», — сказал я, процитировав Кении и Санчеза. «Сначала расскажите мне, как вы узнали про МДТ?» Он закинул ногу на ногу, сложил руки и откинулся на лавке. «Я узнал о нем», — сказал он, «в ходе расследования по разработке и тестированию трибурбазина». Я ждал, что он скажет еще, но он молчал. «Послушайте, мистер Маргенталер», — сказал я, «на ваши вопросы я ответил. Давайте делиться информацией». Он вздохнул, едва справляясь с нетерпением, «Ладно», — сказал он, примиряясь с ролью свидетеля-эксперта. «В процессе снятия показаний по трибурбазину я говорил с рядом нынешних и бывших сотрудников Айбенхимкорп. Когда они описывали процедуры клинических испытаний, для них было естественно объяснять на примерах, проводя параллели с другими лекарствами. Он снова наклонился вперед, явно испытывая дискомфорт от необходимости говорить». Некоторые люди в этом контексте обращались к серии испытаний другого антидепрессанта, прошедших в 70-е годы, испытаний катастрофически неудачных. Отвечал за руководство испытаниями доктор Рауль Фюрстен. Он работал в исследовательском отделе компании с конца 50-х и проводил испытания ЛСД. Новое лекарство должно было усиливать способность к познанию в какой-то мере. И в то время Фюрстен постоянно говорил о том, какие надежды на него возлагаются – Говорил о политике сознания, лучшей и ярчайшей, об уверенном взгляде в будущее, в таком ключе. Напомню, дело было в ранние 70-е, а на деле еще в 60-е. Маргенталер снова вздохнул и выдохнул, словно надеясь сдуться. Потом поерзал на скамейке, устраиваясь поудобнее. Ну вот, начал он. На это лекарство были очень сильные негативные реакции. Люди внезапно становились агрессивными. Теряли самоконтроль. У них начинались временные потери памяти. Один человек по секрету сообщил, что были смертельные случаи, но их скрыли. Испытания прекратили. От лекарства МДТ-48 отказались. Фюрстон уволился и за год допился до смерти. Никто из тех, с кем я говорил, не мог ничего доказать или подтвердить. Все оставалось на уровне слухов. Поэтому в моем деле эта информация совершенно бесполезна. Тем не менее, я говорил со многими людьми из странного, чудесного мира нейропсихофармакологии. Попытайся выпить пару стаканов и выговорить это слово. Людьми, чьи имена я не могу называть. И оказалось, что в середине 80-х пошли слухи, что разработку МДТ продолжили. Конечно, не больше, чем слухи. Он повернулся и посмотрел на меня. «Но теперь вы говорите, что это охуительное вещество фактически выплеснулось на улице?» Я кивнул, вспомнив о Верноне, Деке Таубере и Геннадии. Не желая разглашать свои источники, я не говорил Маргенталеру ничего про Тодда Эллиса и про неофициальные испытания, которые он вел для United LabTech. Я потряс головой. «Вы говорите про середину 80-х?» «Да». «И эти испытания были неофициальными?» «Однозначно». «Кто отвечает за эти исследования, Вайбен Химкорп?» «Джерем Хейл», — сказал он. «Но я уверен, что он тут ни при чем. Он слишком почтенный ученый». «Хейл», — сказал я. «Есть связь?» «Ага», — сказал он и засмеялся. «Они братья». Я закрыл глаза. «Он работал с Раулем Фюрстоном в молодости», — продолжал рассказывать Маргенталер. «А потом занял его место». Но под ним должен работать кто-то еще, потому что Хейл сейчас скорее администратор. Впрочем, это не важно. Это все равно Айбенхимкорп, фармацевтическая компания, скрывающая определенную информацию ради прибыли. Мы работаем над делом в таком ключе. Они подтасовывали информацию об испытаниях Трибурбазина. И если я смогу доказать, что они так же поступали с МДТ и такова схема их работы, успех нам обеспечен. Маргенталер обрадовался возможности выиграть дело но я не верил, что возможно переиграть тот факт, что Джером Хейл и Калиб Хейл – братья. Подтекст этого факта меня ужаснул. Калиб Хейл начал карьеру в ЦРУ в середине 60-х. Работая над «включаясь», я читал про научно-исследовательский отдел ЦРУ и как проект МК «Ультра» тайно финансировал исследовательские программы разных американских фармацевтических фирм. Внезапно это дело приобрело громадный, головокружительный масштаб. Еще я увидел, как глубоко забрался в него сам. «Так вот, мистер Спинола, мне нужна ваша помощь. А что нужно вам?» Я вздохнул. «Время. Мне нужно время. Для чего?» «Подумать. О чем тут думать? Эти ублюдки!» «Я понимаю, но дело не в этом. А в чем дело? В деньгах?» «Нет», — сказал я сочувственно и покачал головой. Этого он не ожидал. Ему наверняка сразу показалось, что я таки хочу денег. Я почувствовал, как он начинает нервничать, когда до него доходит, что я могу исчезнуть. «Сколько вы будете в городе?» – спросил я. «Мне надо улететь вечером, но давайте я вам перезвоню завтра-послезавтра». Он задумался, явно не зная, что ответить. «Слушайте, почему бы...» – я решил, что надо закрывать тему. Мне самому это не нравилось, но выбора не было». «Мне нужно было уйти и подумать. Если понадобится, я приеду в Бостон с образцами. Только давайте я позвоню завтра-послезавтра, ладно?» «Ладно». Я встал. Он тоже. Мы пошли назад на 59-ю улицу. На этот раз уже я поддерживал молчание. Но скоро у меня появился вопрос. И я сразу его задал. «То дело, над которым вы работаете, — сказал я. Девушка, которая принимала трибурбазин. «Да?» Она... она действительно убила его? Именно это Айбен и собирается оспорить. Они вытащит на свет каждую проблему у нее в семье. Жестокое обращение. Все дерьмо, которое они сумеют раскопать и выставить ее мотивацией. Но суть в том, что все, кто ее знал, а мы говорим о 19-летней девочке, студентке колледжа, все, кто ее знал, говорят, что она была милейшим и умнейшим человеком. В животе у меня начало крутить. «Значит, все-таки вы говорите, что виноват трибурбазин, а они, что она сама». «Если так сформулировать, то да, химический детерминизм против моральных факторов». «Еще была середина дня, но небо затянули облака, поэтому освещение стало очень странным, почти желчным». «Вы верите в то, что это возможно, – сказал я, – что лекарство может изменить нашу личность и заставить делать то, что мы не хотим?» Неважно, что я думаю». Пусть думают присяжные, если Абенхимкорб не сдастся. В этом случае вообще не важно, кто что думает. Но я скажу тебе одну вещь. Не хотел бы я быть среди присяжных. Почему? Представь, тебя приглашают стать присяжным. И ты думаешь, ладно, пару недель не ходить на свою сраную работу, а потом тебе придется принимать решение по такому глобальному вопросу. Но уж нет. Дальше мы шли в тишине. Когда мы вернулись на гранд Арми Плазу, я снова повторил, что вскоре ему позвоню. «Завтра, послезавтра, да?» – ответил он. «Позвоните уж, потому что это может перевесить чашу весов. Не хочу на вас давить, но...» «Я знаю», – сказал я жестко. «Все знаю». «Ладно», – он поднял руки. «Только позвоните». Он начал искать взглядом такси. «Последний вопрос», – сказал я. «Почему мы встречались на природе, на лавке в парке?» Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Вы представляете, с какой могущественной структурой в лице Айбенхимкорп я воюю? И какие деньги стоят на кону?» Я пожал плечами. «Громадный, по обоим пунктам». Он поднял руку и подозвал такси. «Я нахожусь под постоянным наблюдением. Они следят за мной, прослушивают телефоны, просматривают электронную почту, отслеживают передвижение. Думаете, они не смотрят на нас сейчас?» Такси подъехало к тротуару. Залезая внутрь, Маргенталер повернулся ко мне и сказал, «Знаете, Спинола, может, у вас меньше времени, чем вам хотелось бы?» Я смотрел, как такси уезжает и исчезает в потоке движения на Пятой авеню. Потом я сам пошел в том направлении, медленно, с непроходящим чувством тошноты. Потому что теперь я понял, план мой не сработает. Может, Маргенталера и замучила паранойя, Но тем не менее стало ясно, что угрожать громадной фармацевтической компании грубой игрой себе дороже. Кого я собираюсь шантажировать? Брата министра обороны? Мало того, что это в принципе сложно, так еще и смешно представить, как Айвен Химкорб, имея в своем распоряжении такие ресурсы, испугается какого-то меня. На этом месте я задумался, как погиб верный и почему тот Элис ушел из Юнайтед Лаптек и тоже недолго ждал смерти. Что там случилось? Раскрыли маленький бизнес Вернона и Тода по умыканию и продаже МДТ. Может, Маргенталер и не страдает паранойей, но если оно все обстоит именно так, то мне придется скоренько придумать новый план. Как минимум, не такой наглый. Я дошел до 57-й улицы, и когда переходил ее, рассматривал окрестности. Помню, что одна из моих первых отключек случилась именно здесь – после первой посиделки в библиотеке Ван Луна. Дело было за пару кварталов отсюда, на парк-авеню. Я боролся с головокружением, запнулся, и вдруг необъяснимо оказался на квартал дальше, на 56-й улице. Потом я вспомнил долгую отключку на следующий вечер, когда я избивал мужика в Конго, на Требеке. Потом девушку в кабинке, потом Донателлу Альварес, потом 15-й этаж Кливдена. В тот вечер было совсем плохо, и от мыслей об этом у меня в животе все скручивало. Но потом до меня дошло. Вся последовательность событий, МДТ, стимуляция познавательной деятельности, отключки, потери самоконтроля, агрессивное поведение, дексерон против отключек, больше МДТ, более мощная стимуляция познавательной деятельности. Это просто подгонка мозговой химии. Может редукционистский подход к поведению человека, к которому собирается апеллировать в суде И правилен, может и правда, все дело во взаимодействии молекул, а мы просто машины. Но в этом случае, если разум – это просто химическая программа, загруженная в мозг, и фармацевтические продукты, например, трибурбазин или МДТ, переписывают эту программу, я же могу банально изучить, как работают эти вещества – На остатках запаса МДТ-48 я могу за пару недель разобраться в механике человеческого мозга, изучить нейрофизиологию, химию, фармакологию и даже, как не ужасно это звучит, нейропсихофармакологию. Почему бы не сделать собственный МДТ? В прежнюю эпоху ЛСД хватало подпольных химиков, людей, которые обходили потребность в ресурсах медицинского и фармакологического сообществ, организовывая собственные лаборатории в ваннах и подвалах по всей стране. Конечно, я не получил химического образования, но ДМДТ я и акциями торговать не умел, и даже понимал в них меньше, чем в химии. Я пошел быстрее. В голове мелькали видения открывающихся перспектив. На 48-й улице стоял большой книжный магазин. Я зашел туда купить пару учебников, прикинув, что потом на такси поеду прямо в «Целестиал». Проходя мимо газетного киоска, я заметил заголовок про объявленное поглощение МСЛ Абраксас, и вспомнил, что я отключил телефон. На ходу я вытащил его и проверил сообщение. Два раза звонил Ван Лун, один раз удивленный, второй раз раздраженный. Надо бы поговорить с ним и как-то объяснить, почему я исчезну на пару недель. Нельзя просто так взять и забыть про него. В конце концов, я должен ему 10 миллионов долларов. В книжном магазине я проторчал час, перебирая институтские учебники, громадные талмуды на хорошей бумаге, с графиками и диаграммами, с фейерверком курсива на латыни и греческой терминологии. Наконец, я выбрал 8 книг с названиями в духе «Биохимия и поведение. Том-1». «Принципы нейрологии» и «Кора головного мозга». Заплатил за них кредиткой и ушел из магазина, держа по тяжеленному пакету в каждой руке. На пятой авеню сел в такси, как раз когда начинался дождь. Когда мы подъехали к Целестиал, шел уже ливень. И за те 10 секунд, что я несся через площадь ко входу, я вымок до нитки. Но не огорчился. Меня до смерти возбуждала мысль о том, как я поднимусь в квартиру и зароюсь в учебнике. Когда я шел через вестибюль, парень за конторкой Ричи помахал мне. «Мистер Спинола, добрый день!» «Да, я их впустил!» «Что?» Тут к вам приходили, так я впустил. Они ушли минут двадцать назад. Я подошел к столу. Ты о чем вообще? Ну, вы предупреждали, что вам что-то там доставят. Я их впустил. Я поставил пакеты на пол и посмотрел на него. Я ничего такого не говорил, ни о каких доставках. Ты о чем вообще? Он сглотнул и явственно занервничал. Мистер Спиноло. «Вы позвонили мне час назад. Сказали, что приедут люди, что-то доставят, чтобы я дал им ключи». «Я позвонил тебе?» «Да». Вода капала с волос на воротник рубашки. «Да», — повторил он, будто уговаривая себя. «Связь была плохая. Вы сами так сказали, что звоните с мобильника». Я взял пакеты и бросился к лифтам. «Мистер Спинола!» Я не обратил на него внимания. «Мистер Спинола! Я поступил неправильно?» Я вошел в лифт, нажал на кнопку, и пока кабина ползла на 68 этаж, чувствовал, что сердце мое колотится в ребра, и мне пришлось глубоко дышать и долбить кулаком по стенам, чтобы хоть как-то успокоиться. Потом я зарылся рукой в волосы и потряс головой. Вокруг разлетелись капли. На 68-м я подобрал пакеты и выскользнул из кабинки даже прежде, чем двери открылись до конца. Бросился по коридору к квартире кинул сумки и нащупал в кармане ключ. Потом с трудом попал в скважину. В конце концов я распахнул дверь, но когда входил в квартиру, мне уже стало ясно, что все пропало. Я знал это уже в вестибюле. Сразу, как только Ричи сказал, я их впустил. В квартире царил погром. Коробки в центре комнаты разбросаны и вывалены. Вещи раскиданы повсюду. Я бросился вперед и стал разыскивать среди нагромождения книг, одежды и кухонной утвари мешок, где лежал конверт с запасом МДТ. Вскоре нашел мешок. Пустой. Конверт с таблетками исчез. И записная книжка над тоже. В тщетной надежде, что конверт найдется. Может, он просто выпал из мешка. Я перерыл все, а потом перерыл еще раз. Бесполезно. МДТ исчез. Я подошел к окну и выглянул. Дождь еще шел. Видеть его с такой высокой точки было странно. Как будто поднимись на пару этажей выше и увидишь чистое небо, солнце и серые облака внизу. Я развернулся и облокотился на окно. Комната была такой большой и светлой, и так мало вещей в ней было, что даже бардак в середине не казался таким уж бардаком. Ничего не разнесли, потому что нечего было разносить. Кучка моих пожитков с 10 улицы. Дома уверенно им пришлось гораздо больше повозиться. Так я там и стоял. В шоке, наверное. И ни о чем не думал. Я смотрел на открытую дверь. Два пакета из книжного магазина стояли снаружи, в коридоре. Рядом друг с другом. Будто терпеливо ждали, когда же их занесут внутрь. Потом зазвонил телефон. Я не хотел отвечать. Но тут до меня дошло, что они не вырвали телефонный кабель из стены как поступили с компьютером и телевизором. И я подошел к нему. Нагнулся и взял трубку. Сказал «Алло!», но с той стороны тут же отключились. Я снова встал. Пошел и затолкал ногой пакеты в квартиру. Потом захлопнул дверь и сполз по ней. Я закрыл глаза и глубоко дыша пытался сглотнуть. Снова зазвонил телефон. Я, как и в первый раз, пошел отвечать, но, как и в первый раз, они отключились. И снова звонок. Я взял трубку, но ничего не сказал. Кто бы ни звонил, на этот раз он не отключался. Наконец голос сказал. «Ну что, Эдди, вот так вот». «Кто это?» «Зря ты решил связаться с Дэйвом Маргенталером. Неудачная мысль». «Да кто вы, блядь, вообще?» «Так что мы решили перекрыть тебе кислород. Но подумали, что надо тебе сказать». Наблюдать за тобой было крайне захватывающе. Голос был тихий, почти шепот. Не было в нем никаких чувств. И акцента тоже. Конечно, зря я звоню, но теперь я почти уже чувствую, будто знаю тебя. В каком плане перекрыть кислород? Я думаю, ты уже заметил, что мы забрали твои запасы. Так что теперь можешь считать, что эксперимент свернут. Эксперимент? На мгновение разлилась тишина. Мы следили за тобой с тех пор, как ты в тот день пришел к Вернану домой. Сердце у меня замерло. Почему, как ты думаешь, полиция больше к тебе не появлялась? Сначала мы не знали точно, но потом стало ясно, что запасы Вернана у тебя. И мы решили посмотреть, что будет. Устроить клинические испытания прямо на месте. Знаешь ли, нам редко достаются подопытные люди. Я уставился через комнату, пытаясь собраться с мыслями определить знаки, метки. «И знаешь, мальчик мой, ты был потрясающим подопытным. Может, тебя это утешит, Эдди? Никто никогда не принимал столько МДТ, как ты. Никто не заходил так далеко». «Кто вы?» «Мы знали, что ты принимаешь помногу, когда ты устроил шоу в Лафайет Но когда ты переключился на Ван Луна, мы были потрясены». «Кто вы такие?» «Конечно, было неприятное происшествие в Кливдене?» «Кто вы такие?» – повторил я тупо, почти механически. «Расскажи, что именно там вышло?» Я положил трубку, но руку с нее не убрал, наоборот, вдавил, как будто от этого он, кем бы он ни был, отвяжется от меня. А когда телефон зазвонил снова, я тут же взял трубку. «Знаешь, Эдди, ничего личного». «Но мы не можем рисковать, позволяя тебе общаться с частными детективами, не говоря уже о русской мафии. Но ты знаешь, что ты был очень полезным подопытным». «Послушайте», — сказал я, справляясь с навалившимся чувством отчаяния. «Может быть, есть способ. Я хочу сказать, мне не обязательно...» «Пойми, Эдди...» «Я ничего не дал Маргенталеру и ничего ему не сказал...» Голос мой надломился. «Но мне очень нужен источник, как сказать...» Эдди, у меня есть деньги, сказал я стискивая трубку, чтобы руки перестали дрожать. У меня в банке много денег. Я мог бы... Он отключился. Я, как в прошлый раз, держал руку на телефоне. Однако прошло 10 минут, а он не звонил. В конце концов я поднял руку и встал. Ноги у меня затекли. Я пару раз переступил с ноги на ногу, покачался на носках. Надо было что-то делать. Почему он повесил трубку? Потому что я сказал про деньги? Может, он позвонит вскоре и назовет сумму? Стоит приготовиться. Сколько у меня лежит в банке? Я подождал минут двадцать, Ничего не происходило. Следующие 20 минут я убеждал себя, что в повешенной трубке есть какое-то закодированное сообщение. Я предложил ему деньги. Теперь он будет меня томить, прежде чем позвонит и назовет сумму которую лучше бы приготовить. Я уставился на трубку. Я не хотел занимать линию, так что вытащил мобильник и набрал Говарда Льюиса, моего банковского менеджера. У него было занято. Я оставил сообщение, чтобы он перезвонил мне на этот телефон. Сказал срочно. Через пять минут мы уже разговаривали. На счету у меня осталось чуть больше 400 тысяч долларов то, что я еще не успел потратить из займа у Ванлуна на ремонт и покупку мебели. Поскольку Ванлун лично участвовал в моих финансовых делах, Льюис вернулся к подобострастному поведению, так что когда я сказал, что мне нужно полмиллиона долларов наличными и как можно быстрее, он засуетился, но притом хотел угодить мне, так что обещал, что к утру деньги будут готовы. Я сказал «Хорошо, приеду». Потом захлопнул телефон, выключил и убрал в карман». «Полмиллиона долларов. Кто откажется от такой суммы?» Я носился по комнате, огибая кучу в середине. Постоянно кидал взгляды на телефон, стоящий на полу. Когда он зазвонил, я прыгнул к нему, согнулся и схватил трубку буквально одним движением. «Алло!» «Мистер Спинола? Это Ричи, портье!» Блять. Ну что? Я занят!» «Просто хотел убедиться, что ничего плохого не произошло». «Ну, с этой доставкой!» «Все хорошо, никаких проблем!» Я повесил трубку. Сердце мое колотилось. Я снова встал и стал нарезать круги по комнате. Я решил быстро прибрать беспорядок, но отказался от этой мысли. Вскоре я сидел на полу, спиной прижавшись к стене, разглядывал стену напротив и ждал. Обычно я глотал дозу МДТ днем, но поскольку теперь принимать было нечего... К вечеру на меня навалилось равнодушие, которое я счел первым признаком абстиненции. В результате я сумел уснуть, хотя и спал беспокойно, и часто просыпался. Кровати у меня не было, так что я навалил на пол одеяло и перину, и плюхнулся на них. Когда я проснулся, часов в пять утра, у меня болела голова, а горло пересохло и соднило. Я сделал вялую попытку убраться, просто чтобы занять руки, Но голову настолько заполнил страх и тревога, что особых успехов я не добился. Прежде чем пойти в банк, я принял две таблетки Эксидрина. Потом откопал автоответчик в одном из разломных ящиков. Вроде бы его не повредили, так что я прицепил его к телефону на полу. И вроде бы он заработал. Из другого ящика я достал портфель, надел плащ и ушел, избегая смотреть в глаза Ричи за конторкой в вестибюле. В такси по дороге в банк с пустым портфелем на коленях я испытал прилив отчаяния. Ощущение, что надежда, в которую я так вцепился, не только глупа, но и явно и целиком беспочвенна. Пока я разглядывал проезжающие машины, обтекаемые фасады на 34-й улице, мне показалась надежда на то, что можно еще что-то исправить, когда все уже так запущено, нереальное. Но в банке, когда я смотрел на кирпичики банкнот, сваленные в мой портфель, 50 и 100-долларовые купюры, ко мне вернулась какая-то доля уверенности. Я подписал все нужные документы, вежливо улыбнулся раболепному городу Льюису, пожелал ему доброго утра и ушел. В такси по дороге домой с портфелем денег на коленях я чувствовал смутное волнение, как будто эта схема не может не сработать. «Когда он позвонит, у меня будут деньги» а у него предложение цены. Мы договоримся, и все наладится. Когда я вернулся домой, я положил портфель на пол рядом с телефоном. Открыл его, чтобы видеть деньги. На автоответчике сообщений не было, и я проверил мобильник. Пришло одно от Ван Луна. Мол, он понимает, что мне нужен перерыв, но так, как я все оформил, это не способ, и мне надо ему позвонить. Я вырубил мобильник и убрал подальше». В середине дня голова разболелась сильнее. Я продолжал принимать эксидрин, но он перестал действовать. Я принял душ. черт сколько простоял под струями горячей воды, пытаясь размять напряженные узлы в шее и плечах. Боль в голове сначала охватила лоб. Заболела по ту сторону глаз. Но к середине дня она уже расползлась по всему черепу и колотила как отбойный молоток. Я часами бродил по комнате, пытаясь справиться с болью. Смотрел на телефон, ждал, пока он зазвонит. Я не понимал, почему этот мужик никак не свяжется со мной. Посмотрел на деньги. Вот на полу лежат полмиллиона долларов. Они так и ждут, чтобы кто-нибудь пришел и забрал их. Ранним вечером я понял, что круги по комнате уже ни от чего не помогают. Теперь боль шла частыми приступами. Меня фактически все время колотило. Я решил, что легче забраться в мою самодельную кровать из сложенных одеял и перины. И там я метался, крутился, хватался за голову в бесплотных попытках утешить боль. Когда стемнело, я провалился в лихорадочный сон. В какой-то момент я проснулся с припадком рвоты, отчаянно пытаясь опустошить давно пустой желудок. Я стошнил кровью на пол, а потом плюхнулся на спину и уставился в потолок. «Это ночь!» Ночь четверга была бесконечной, никак не хотела кончаться. Чем выше поднималась вуаль МДТ, тем сильнее было мое чувство страха и ужаса. Муки неуверенности вгрызались во внутренности моего живота, и я постоянно думал, что же я наделал. У меня были яркие сны, почти галлюцинации, в которых я все ближе и ближе приближался к пониманию того, что произошло в ту ночь в отеле «Кливден». Но все-таки, поскольку я не мог отделить плоды воображения моего больного разума от подлинных воспоминаний, я так и не приблизился к этому. Я видел, как Донателла Альварес спокойно идет по комнате. Как прежде, в черном платье, кровь течет у нее по лицу. Но дело было в моей комнате, не в отеле. И я помню, что подумал, если ее так ударили по голове, почему она такая спокойная, да еще и ходит. Еще мне виделось, как мы с ней вместе лежим на диване обнимаем друг друга. И я смотрю в ее глаза, возбуждаюсь, волнуюсь. Меня поглощает пламя некоего безымянного чувства, но в то же время мы лежим на моем старом диване, который стоял в квартире на Десятой улице, и она шепчет мне в ухо, говорит: играй на понижение, прямо сейчас, сейчас, сейчас. Потом она сидит за столом напротив меня в столовой Ванлуна, курит сигару и говорит оживленно. Потому что вы, североамериканцы, не понимаете ничего. Вообще ничего. А я в приступе злости тянусь к винной бутылке неподалеку. Варианты этой стычки проплывали у меня в голове всю ночь. Каждый чуть отличался от предыдущего. Не сигара, а сигарета или свеча. Не винная бутылка, а палка или статуэтка. Каждый раз как осколки цветного стекла в замедленной съемке, летящие через пространство после взрыва. Каждый раз напрасное обещание вылиться в настоящее воспоминание. Во что-нибудь объективное, цельное и достоверное. В какой-то момент я скатился с перины, ухватился за живот и пополз по полу в блестящую темноту ванной. После очередного приступа рвоты, на этот раз в толчок, я умудрился встать на ноги. Склонился над раковиной и после схватки с краном начал умываться холодной водой. Когда я поднял взгляд... Мое отражение в зеркале было едва видно, больше похоже на призрак. И глаза мои, видимые и бегающие, были единственным признаком жизни. Я снова поплелся в комнату, где темные очертания на полу, разломанные коробки, груды одежды, открытый портфель с деньгами, больше похожи были на набросанные камни в странной и темной местности. Я привалился к стене рядом с телефоном и сполз в сидячее положение. Так я и просидел несколько часов, пока дневной свет не проник в комнату, вырвав ее неизменившееся содержимое у мрака. И я худо-бедно приспособился к боли в голове. По крайней мере, пока я оставался абсолютно неподвижным, не шевелился, не дергался, она, к счастью, уменьшалась до тупого, долбящего, бессмысленного ритма.